Джерик, — сказала рассудить на его мать, — ты слишком далеко заходишь в этих вещах. Так и есть. Я глубоко люблю. Я всецело поглощен любовью. Моя страсть управляет мною. Это больше не игра. Больше не игра? Даже Вертер де Готте был шокирован. Прощайте, черные предатели. Будьте вы прокляты. И Джерек кинулся назад к своему локомотиву, поднял свисток и устремился на воздушной машине высоко в тёмное, безрадостное небо. Не борись со своей участью, Джерек, услышал он крик Вертера. Не грози кулаком неумолимой судьбе. Не проси милости у богов, ибо они глухи и слепы. Джерек не ответил. Вместо этого он только всхлипнул и пробормотал её имя. И звук этого имени снова зажёг болезненный гнев в его душе. Он прибыл к озеру Козлёных Биль, сверкающему в солнечном свете, с мыслью уничтожить озеро, и миледи Шарлотину, и её питомник, и её пещеры, уничтожить весь земной шар, если будет необходимо. но он сдерживал свою ярость, так как миссис Амелия Ундервуд могла сейчас находиться пленницей в одной из этих пещер. Джерик оставил локомотив парящим в нескольких дюймах над поверхностью воды и прошел через водные ворота в пещеру со стенами из золота, а потолком и полом из полированного серебра. Меледия Шарлатина ждала его, зная, что он придет. «Я знала, что ты придешь, моя жертва», примурлыкала Анна. На ней было одето платье лилового цвета, сквозь которое просвечивало её мягкое розовое тело. Кучу светлых волос на голове поддерживал обруч из платины и жемчуга. Лицо было спокойным, даже суровым и гордым. Глаза сузились от удовольствия, когда она улыбнулась Джеррику. Мелодия Шарлоттина лежала на кушетке, покрытой белой тканью и усыпанной белыми розами. Все розы были белыми, кроме одной в её руке. Это была роза сине-зелёного цвета. Пока Джеррик приближался к ней, она открыла рот, белыми зубками отщипнула лепесток от розы и разорвала этот лепесток на крошечные кусочки, упавшие на её подбородок и грудь. Я знала, что ты придёшь. Джэрик вытянул руки. Его пальцы стали когтями, и он шёл на негнувшихся ногах, не отрывая от неё взгляда и схватил бы её за шею, если бы его не остановил наспех изготовленный ею силовой барьер, который он, однако, мог без труда разрушить. Джэрик остановился. Вы должны быть лишены ума. очарование, красоты и грации, сказал он Риск. Она опешил. Джерик, не слишком ли это сильно? Я сказал то, что думаю. Джерик, твой юмор, где он? Где? Я считала тебя позабавить такой поворот событий. Я всё подготовила так тщательно. у неё был вид разочарованной хозяйки, устроившей такую же вечеринку, как и Герцк Квинский, которую никто, конечно, не забыл и не забудет, пока Герцк Квинский не умудрится придумать нечто ещё более нелепое. Да. И все знали этот план, все, кроме меня и миссис Амелии Ундервуд. Но так и было задумано. Миред жив шарватина, вы зашли слишком далеко. Где миссис Амелия Андервуд? Верните мне её сейчас же. Нет. А что ещё вы сделали с лордом Джегидом? Его нет в замке. Я ничего не знаю о лорде Джегиде. Я не видел его несколько месяцев. Джэрик, что с тобой? Я ожидала какой-нибудь контратаки. Это она и есть? В таком случае, это жалко. Железная орхидея сказала, что вы удовлетворили сокровенные желания миссис Ундервуд. Что вы имели в виду? Дж, ты становишься скучным. Это необычно. Давай лучше займёмся любовью. Вы неприятны мне. Неприятно? Как интересно. Давай. Что вы имели в виду? То, что сказала. Я выполнил её самые сокровенные желания.